В обратную дорогу до отеля Хитоми молчала. Она уже не выглядела злой, скорее просто уставшей, будто из неё высасыли всю энергию. Марусе очень хотелось поговорить с ней, ведь кроме Хитоми знакомых в Токио не было. Хотелось разузнать про семью императора, про детей и внуков. Но больше всего хотелось просто по-девчачьи обсудить случившиеся, пожаловаться, поплакаться, спросить, что делать. Но ну, не подружкам же в Москву звонить. Ну чем они помогут? Чужая страна со своими законами. Нельзя и подумать о том, чтобы признаться во всём хитоме, даже если пообещать ей протекцию перед отцом. Но просто так ехать и молчать было невыносимо. Хотелось поговорить хоть о чём-нибудь, хоть как-то растопить эту ледяную глыбу в виде маленькой симпатичной девочки в строгом костюме. Хитоми тихо позвала Маруся. Хитоми дёрнула плечиком. А можно поехать в Киото? Зачем? сухо спросила японка. Посмотреть. У тебя в номере есть альбом с фотографиями. Ну, я хотела посмотреть всё вживую. Хитоми ничего не ответила. А где живёт ваш император? У него есть дворец? Есть. Они куда-то выходят или просто сидят внутри дворца? Ох, что за чушь, неожиданно возмутилась Хитоми. Конечно, они не сидят во дворце. Они работают, учатся, мотаются по всему миру. Они ведут такую жизнь, как и все. То есть с ними можно вот так просто встретиться? с надеждой спросила Маруся. Нет, отрезала Хитоми. Нельзя только мне или никому, печально улыбаясь, спросила Маруся. Тебе точно нет. Она остановила машину у входа в отель, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Ты можешь не злиться на меня, не выдержила Маруся. Ты меня очень подвела. То, что ты так себя ведёшь, означает, что я плохо делаю свою работу, и меня больше никуда не возьмут. Ты очень хорошая. Просто я такая. То есть, ну ты ведь не виновата, что я такая. «Ты ведь не можешь меня заставить!» «Значит, я плохо выполняю свою работу», — снова повторила Хитоми. Ко всем несчастьям теперь добавилось чувство вины перед помощницей. Маруся вышла из машины и заглянула в окошко. «Спасибо и прости меня». Как ни странно, уснуть получилось очень быстро. «Я не могу. Маруся только вышла из душа, упала в кровать и сразу же отключилась до самого утра. Впрочем, проснувшись, Маруся так и не вылезла из постели. Она лежала, смотрела в потолок или утыкалась лицом в подушку и мучительно думала, что делать дальше. Все встречи были закончены. Можно было улетать в любой момент, но улетать не хотелось. Вернее, сейчас внутри боролись два чувства. чувство самосохранения требовало немедленно ехать в аэропорт и возвращаться в Москву. Там весело, там друзья и вечеринки, там все свои, можно всё. А тут только чужая страна и пожирающее чувство вины. С другой стороны, тут был Юки и обиженная Хитоми, и убегать, не исправив ошибок, казалось чем-то неправильным и подлым. С Хитоми разобраться было просто. Надо было только позвонить отцу и наговорить множество комплиментов в ее адрес Чтоб потом он связался с ней, поблагодарил и даже, возможно, пригласил в ресторан Ну или взял ее на работу, о чем она так мечтала Она хороший специалист и наверняка где-нибудь пригодится Если Хитоми получит повышение, она забудет все обиды и снова станет веселой Как выпросить прощение своими силами Маруся даже не представляла Хитоми с самого начала относилась к ней с предубеждением, а после всего случившегося вообще перестала расценивать как что-либо достойное внимания. Маруся явно раздражала её своим легкомыслием, болтовнёй, смехом, шумом и неуправляемым характером. Может быть, потому, что сама Хитоми не могла позволить себе всего этого. Из-за её стремления сделать карьеру она страдала в душных костюмах, сдерживала смех, жила по расписанию и ещё носила всюду эту дурацкую огромную папку. Другое дело Юки. Тут не поможет даже папа. При всей любви и доверительных отношениях невозможно было просто позвонить и рассказать: "Папа, привет. Я тут влюбилась в принца. Не поможешь ли мне с ним встретиться?" Влюбилась в принца. Маруся снова вернулась к этой фразе и попробовала осознать её. Всего два слова, и оба таких невероятных. Слово влюбилась казалось обжигающе горячим, оно стучало в висках, распыляло щёки и вызывало смешанные чувства радости и страха, будто ты наблюдал со стороны за завораживающей красивой картиной конца света. Восхищался И прощался с жизни Это чувство Было слишком большим Для одного человека Маруся физически ощущала Как оно не умещается Внутри И распирает ребра И где-то выше между ключицами Рвется наружу А слово «принц» Такое глупое Из детских сказок Ванильно-розовое и приторно-блестящее Конечно И Юки не был похож на принца из мультфильмов. У него не было короны, белого коня, и он не пел утерным голосом романтичные песни. Он был обычным парнем в кроссовках, открытым и смешным. Но тем не менее, могут ли они вообще любить друг друга? Даже если бы и не поссорились? Возможны ли такие отношения? Маруся знала, что где-то в Европе всё ещё существовали королевские семьи, И там принцы вполне спокойно женились на простых девгушках из обычных семей. Но вряд ли такое можно представить здесь, в Японии, где до сих пор настолько чтут традиции. Наверное, хорошую девушку ему бы и простили, но только японку, и только такую, которая знает, что палочки нельзя втыкать в рис, а на приёме нельзя рассказывать о своей личной жизни. Такую, например, как Хитоми, Маруся с ужасом представила их вместе и накрыла голову подушкой, как это всё несправедливо. Нужно было обязательно разыскать его. Конечно, то, что он из такой семьи, делало шансы на встречу почти невозможными, но если бы она вообще не знала, где искать, было бы ещё хуже. Для начала Маруся решила нырнуть в информацию в интернете. Узнала про то, что монархическая ветвь в Японии является древнейшей в мире, про императорский дворец в самом центре Токио и про то, что попасть туда невозможно. С приятным удивлением прочитала, что за всё время правления уже дважды нарушался закон, когда в жёны наследникам доставались не только девушки из древнейшего аристократического рода, И счастливицами становились японки из обычных семей. Узнала, что молодое поколение ведёт вполне светский образ жизни, путешествует по миру и придерживается традиций в разумных пределах. Она нашла информацию о нынешнем императоре и его семье, про его детей и племянников. Но конкретно про Юки информации было крайне мало. О нём писали как о весёлом парне с блестящим искусствоведческим образованием, полученным ещё в школе. На этом моменте Маруся даже улыбнулась. Так вот, откуда такая любовь к шедеврам живописи? Критиковали за увлечение европейскими ценностями, наверное, имею в виду проколотые уши и брови. Умалчивали про какие-либо проблемы с законом, что было логично. Упоминали про любовь к биологии, Это в его семье оказалось наследственным и пропривязанность к сёстрам. Отсюда же Маруся узнала, что он наврал ей про возраст, а также нашла несколько фотографий с официальных приёмов, на которых он не любил появляться, и парочку снимков в папарацци, когда его застукали поющим в караоке, на этих снимках он был уже с синими волосами, о чём и сокрушались журналисты национальные газеты. И ни слова о том, где его можно встретить. Где он живёт, где учится, какие места посещает. С одной стороны, получалось, что встретить Юки можно было везде, с другой стороны, ждать этого момента можно было всю жизнь и не дождаться. Маруся отбросила планшет в сторону, откинулась на подушке и включила телевизор. Первые 15 каналов показывали развлекательные шоу, следующие 10 новости, потом начинались музыкальные каналы, кулинарные, каналы с современным японским кино, каналы со старым японским кино, каналы с мировыми шедеврами кинематографа, спортивные каналы. Маруся остановилась на трогательной истории про толстого мальчика, который стал чемпионом Японии по сумо. Мальчик рассказывал о любви к бабушке и волнистым попугайчикам, показывал, что ест в течение дня и как проводит тренировки с двоюродным братом. Почему она это смотрит? Какая-то мысль крутилась в голове, не давая поймать себя за хвост. Что-то важное, что-то, что она упустила. С чем это связано? С мальчиком, с бабушкой, с попугайчиками? Скоро будет большое соревнование по сумо, туда приходит даже императорская семья, вспыхнула в голове фраза, услышанная на вчерашней встрече. Большое соревнование, чемпионат, чемпионат Японии. Маруся снова взяла планшет и быстро набрала в поисковике чемпионат Японии по сумо. Вот оно. Официальный турнир состоится уже послезавтра. Маруся быстро купила электронный билет, распечатала карту и наконец-то решилась заказать себе завтрак. Надежда встретиться с Юки наполняла жизнь смыслом и требовала колорийной поддержки. Теперь жизнь превратилась в сплошное ожидание. Разбилась на часы и минуты до начала состязаний, замедлилась и растянулась на нестерпимо длительный световой день. Лежать в кровати перед телевизором больше не получалось. Нужно было чем-то занять себя, чтобы отвлечься и перестать следить за чёрточками на циферблате. Маруся гуляла по городу, всматриваясь в лица прохожих, посетила музей исторического костюма и зоопарк, прокатилась на колесе обозрения и маленьком трамвайчике, прошлась по парку вокруг императорского дворца и даже попала на уличное театральное представление. Когда совсем стемнело, Маруся вернулась в отель, но ещё долго сидела на лавочке под деревом и читала записи друзей в телефоне. Потом набрала знакомый номер. "Пап", невинным детским голосом протянула она. "Ты спишь?" "Вообще-то, ну, ну да. Ты как там?" "Всё отлично". "А что такая грустная?" "Всё грустно", улыбнулась Маруся. тебя не поймёшь. Да нет, всё отлично, правда. Просто соскучилась и устала. Когда ты возвращаешься? Ещё не знаю. Хотела побыть тут немножко, посмотреть страну. Звучит подозрительно. Тут интересно. Маруся услышала какой-то шорох, видимо, отец вставал с кровати. Щёлкнула зажигалка. Как там хитоми? Помогает мне во всём, следит за мной, учит хорошим манерам. Не мешала бы. Может, возьмёшь её на работу? Она только об этом и мечтает. Думаешь, стоит? Ну, она такая правильная, старательная. Мне кажется, она очень умная и ответственная и красивая. Что ты опять натворила? Ничего. Мне стоит сделать ей какой-нибудь подарок? Невидимо в этом и состоял секрет папиного успеха, схватывал на лету. Ну, было бы неплохо, виновато призналась Маруся. Ну хоть намекни, насколько дорогой, надеюсь, мне хватит денег, чтобы возместить Хитоми нанесённый моральный ущерб. Па, мы просто слегка повздорили, и не из-за меня, а просто потому, что они совсем другие, не такие, как мы. Надеюсь, ты не втыкала палочки в рис. Ну просто позвони ей и пригласи на чашечку кофе. О, я смотрю, ты уже сама всё за меня решила. Ну, пожалуйста. Мне очень нужно, чтобы она больше не ненавидела меня. Не ненавидела? Это ты называешь слегка повздорили? Ну ладно, я всё понял. Ещё какая-нибудь помощь нужна? Маруся растерялась. Она всё ещё не знала, можно ли как-то воспользоваться папиными связями для решения своей проблемы. «Па, а ты, случайно, не знаком с императорской семьей?» – нерешительно спросила она. В трубке раздался смех, закончившийся тяжелым вздохом. «Так, знаешь что? Покупай-ка ты билет на утро и лети домой. Что-то меня уже пугают твои вопросы». «Да я просто так спросила». «Ты никогда ничего не спрашиваешь просто так. Нет, я не знаком с императором и тебе не советую». Давай, то поиспать. Утром перезвоню. Постарайся ничего не натворить за это время. Не натворю, улыбнулась в трубку Маруся. Люблю тебя, чудовище моё. Спокойной ночи. Спокойной ночи, пап. То есть уже доброе утро. Пока. Отец отключил телефон, а Маруся смотрела на высокое сверкающее здание отеля и думала о том, как соскучилась по папе. И о том, как хорошо было бы было найти Юки, выйти за него замуж, стать принцессой и объединить две империи: финансовую империю Гумелёвых и традиционную империю страны восходящего солнца. Идетская мечта. Нет, лучше вам и не знать, о чём думают девчонки. День Х наступил с рассветом. Маруся просто открыла глаза, вскочила как чертик из табакерки и подбежала к окну. Небо заливалось ровным розовым светом, зеркальные окна небоскрёбов покрылись золотом, а где-то внизу уже шумели машины. Казалось, что в такой прекрасный день всё должно было пройти как по маслу. Как именно по маслу Маруся ещё не придумала. Никакого конкретного плана у неё не нарисовалось, а было просто огромное множество в основном фантастических идей про то, как она поступит, если вдруг встреча состоится. Конечно, идеально было бы просто столкнуться в коридоре, хотя вряд ли императорская семья будет толкаться на входе вместе со всей остальной толпой. Можно было бы случайно встретиться у туалета. Они ведь ходят в туалет. Можно было попасться на глазах где-нибудь на трибунах и махнуть рукой. Можно было засветиться на экране, если там идёт прямая трансляция. Но главное, главное, чтобы он просто пришёл. Главное оказаться в одном месте в одно время, а дальше она уже что ни придумает. Ты просто туда приди, тихонько попросила Маруся и прижалась лбом к стеклу. Внутри спортивной арены было душно, несмотря на прекрасную вентиляцию. Возможно, ощущение духоты создавалось от количества людей, пришедших посмотреть на состязание, или от такого же невероятного количества света, бьющего со всех сторон, либо душно было только марусе от охватившего волнения и от того, что она была здесь одна и совершенно чужая. Ей параноидально казалось, что на неё все смотрят, показывают пальцы и обсуждают. Любой мужской смех она принимала на свой счёт, и несмотря на то, что была одета очень скромно и даже элегантно, чувствовала себя вызывающе яркой и непростительно вульгарной. Маруся быстро заняла своё место, находящееся неподалёку от самой арены, и осмотрелась. Сейчас арену подметали. А прямо над ней висели прожекторы, спрятанные в какое-то деревянное сооружение, похожее на крышу азиатского дома. Ряды расходились по кругу, снизу вверх, и где-то там же Маруся заметила отгороженный балкончик. Повсюду висели длинные прямоугольные флаги, шумела музыка и кричали люди. Ощущение праздника постепенно передалось и Маруся. И хотя она до сих пор паниковала и чувствовала, как дрожат колени, Теперь они дрожали в такт музыке и как-то веселее. Повсюду сновали шумные журналисты, которые что-то громко рассказывали в камеры, сверкали вспышки фотографов и обычных любителей запечатлеть себя на важном мероприятии, ходили красивые девушки с напитками, и словно в цирке между рядами бегали дети. Потом всё стихло, заиграла какая-то другая, более торжественная музыка, И на балкончике стали появляться люди. Судя по волнению зрителей, это и было явление императорской семьи. Зал поднялся и закричал что-то приветственное. Маруся силилась рассмотреть хоть что-то сквозь ослепляющие огни прожекторов, но заметила лишь фигуру, которая помахала рукой. Сколько её было? Маруся насчитала 5 или 7 человек. Они переходили с места на место и смотрели на арену, иногда поднимая руки. Маруся протянулась к ближайшему оператору, который как раз развернул камеру вверх, и заглянула в экран. Он здесь. Вот он стоит, рядом с обеими сёстрами и смотрит прямо туда, где находится камера. Он кажется грустным и невнимательным, отводит взгляд в сторону и тут же пропадает за спинами сестёр. Здесь, рядом. в одном здании с ней. Так близко и так недостижимо далеко. Какой-то лысый японец сердито зашептом на Марусю и жестом попросил занять место. Маруся опустилась на скамейку и невидимыми глазами уставилась на арену. Нужно было срочно придумать какое-то гениальное решение. Хотя фиг с ним с гениальным, придумать бы хоть какое. Выбежать на арену и что-нибудь прокричать? Нет, это на крайний случай. Примерно через час закипели мозги. Смотреть состязание было невыносимо, осознание того, что действия стремятся к финалу, убивало надежду на встречу, а решение так и не приходило. Во время перерыва Маруся извинилась и стала пробираться к выходу. В коридоре стояла охрана и какие-то люди, похожие на менеджеров. Маруся дошла до туалета, умылась и прислонилась спиной к холодной стене. Ждать тут бессмысленно. пытаться пробраться наверх. Маруся достала телефон и отыскала в интернете план здания. Вот где она, а вот где балкон, отдельный вход с улицы, лифт и на третий этаж. Не пройти. Пробраться по вентиляционной шахте, как в кино. Маруся ещё раз выглянула в коридор, потом забралась на каменный столик у зеркала и кончиками пальцев дотянулась до потолка. Одна из плиток легонько съехала в сторону. «Нет, только не делай это. Слишком безумно даже для тебя. А что скажет папа?» Маруся спрыгнула, с трудом оторвала от пола высокую вазу с цветами, осторожно переложила их в раковину и затащила в вазу на столик. «Теперь сама, на вазу, придерживаясь руками за стенку, лишь бы не упасть». Затаила дыхание, подтянулась и влезла внутрь шахты. От неожиданной лёгкости проведённой операции в кровь выплеснулось такое количество адреналина, что отступать уже было некуда. Теперь только вперёд. Маруся осмотрелась. Слава японцам, у них даже в шахте было светло и чисто, как в операционной. Направо, по узком. Маруся сверилась с картой. Если она не ошиблась в расчётах, то через 50 м будет ещё один туалет, но уже в другом блоке здания. Там, где и нужно. Она старалась ползти как можно тише и думала только о том, чтобы никто не обнаружил стоящую в неположенном месте вазу. Быть пойманной на середине пути внутри шахты было как-то особенно унизительно. Наконец очередная створка люка. Маруся попробовала сдвинуть её, но люк оказался закрыт с внешней стороны. Однако вылезти необходимо было именно здесь. Маруся перевернулась на спину, насколько это было возможно, приподняла ноги, согнула в коленях и со всей силы ударила в створку подошвами. Крышка с треском отвалилась, но к счастью не упала, а лишь повисла на одном из болтиков. Маруся быстро опустила руку, поймала её и вернула на место. Нужно было подождать на случай, если кто-то услышу. И правда, очень скоро внизу раздались шаги. В тонкую щель Маруся разглядела охранника, который зашёл в туалет и осмотрел все углы. Не найдя ничего подозрительного, он вышел и прикрыл за собой дверь. Маруся выдохнула. Хорошая новость она не попалась. Плохая в коридоре ей не пройти. Подождав ещё пару минут, Аруша осторожно вывинтила оставшийся болт, сняла крышку и бесшумно соскользнула на столик. Здесь было не так, как в обычном туалете. Ещё больше цветов, картины на шёлке, маленький фонтанчик. Прекрасно, но что делать дальше? Закрыться в одной из кабинок в надежде, что сюда зайдёт Юки, а если не зайдёт? Если раньше её обнаружит охрана или, прости, господи, сам император. Маруся тихонечко подошла к двери и услышала голоса, которые постепенно отдалялись. Осторожно выглянула и заметила двух уходящих по коридору мужчин. Однако охранник все еще был здесь. Он стоял буквально в двух шагах от туалета спиной к Маруси и читал мангу. Проход к лестнице был свободен. Маруся наклонилась и... Сняла босоножки и босиком на цыпочках стала прокрадываться в нужном направлении. Каждый раз, когда она опасливо оборачивалась, охранник всё ещё ничего не замечал, но вдруг за чем-то распахнул дверь в туалет и замер. Маруся мигом добралась до лесничной площадки и спряталась за рекламной фигурой картонного сумоиста, стоящего на входе. Через секунду охранник вышел в коридор, держа в вытянутой руке Марусины голубые босоножки и что-то очень громко прокричал. Сразу же со всех сторон появились люди в чёрных костюмах, как будто до этого они тоже стояли тут в режиме невидимости и вдруг, как по сигналу, проявились. Маруся развернулась и помчалась вверх, перепрыгивая сразу через несколько ступеней. Теперь главной задачей стало убежать и не попасться. Но вот куда она бежала? Лестница никак не кончалась, лишь только поворачивалась на 90 градусов на каждом пролете, которые не имели никаких выходов. Снизу доносился звук шагов. Значит, ее заметили и шли по следу. «Ну, не на крышу же она ведет», — судорожно соображала Маруся, пока не уперлась в дверь, за которую сразу же выскочила и оказалась именно на крыше. «Супер!» — добежала до ближайшего выступа, за которым можно было спрятаться. Услышала музыку и крики судьи. Значит, где-то внизу расположен зал. Да вот же он. Сквозь вентиляционное отверстие было видно множество голов, сгрудившихся вокруг арены. И если бы не балка, перекрывающая часть сцены. Балка? Маруся быстро закатила глаза, посмотрела на высокое чистое небо, прошептала: "Кто бы ты там ни был, помоги!" и соскочила вниз. Отсюда открывался отличный обзор. Наконец-то Маруся видела балкон и всех, кто на нем находился. Казалось, что до юки можно было дотянуться рукой, то есть не дальше десяти метров. Маруся лежала на балке, как пантера на ветке акации, на животе, свесив руки и ноги. Высота оказалась внушительной, настолько внушительной, что даже ползти было страшно. Но близость цели затмила рассудок. Она доберётся до него, запрыгнет на балкон и объяснит. Поступок более, чем сумасшедший. Но на что только не пойдёшь ради любви. Да в общем-то и выбора особого не было. Маруся собралась силами, оперлась на руки и приподнялась над балкой, села, продвинулась вперёд и снова обхватила балку руками, и так, скользя на пятой точке, добралась до стены. Теперь балкон был прямо под ней и металлический трос с развешанными на нем длинными флагами. По крыше загромыхали шаги охранников. Какой-то мужчина вошел на балкон и начал активно жестикулировать. Маруся увидела, как встал император и как его жена приложила ладони к рту. Они говорят им об опасности и просят уйти. Ждать нельзя ни минуты. Маруся перекинула ногу через балку, наклонилась, дотянулась до плотной ткани флага, схватилась и прыгнула вниз. Сначала она почувствовала только сильную боль в плече, потом услышала женский виск. От ужаса вскочила на ноги и с удивлением увидела зажатый в руке кусок троса. «Откуда он здесь?» Потом череда лиц, императоры, спрятавшаяся за него жена, принцессы, охрана и перепуганные юки, вцепившиеся в свои волосы. Потом полицейский в котелке, удар по голове и темнота. Я даже... я не могу понять, почему... Причина из заикающегося волнения говорил молоденький полицейский, рассматривая на мониторе Маруся на даче. Вы такая хорошая девушка и из хорошей семьи. Маруся сидела в кресле, приложив к голове лёд и смотрела в одну точку перед собой. Почему вы так сделали? Наконец не выдержал полицейский. Случайно, буднично произнесла Маруся. Случайно упали с потолка на императора Японии. Брови молодого полицейского поползли вверх и скрылись под чёлкой. "Я пошла в туалет и заблудилась в вентиляционной шахте?" Маруся с отчаянием посмотрела на парня в форме, всем своим видом умоляя не продолжать допрос. "Вы понимаете, что натворили?" Не поддавался на мольбы полицейский. "Меня расстреляют?" Полицейский улыбнулся и покачал головой. Мне нужно было поговорить с принцем, положив лёд на стол, твёрдо сказала Маруся. Вы фанатка? Я? Ну, конечно же, нет. Мы с ним друзья. Друзья? К друзьям не падают с потолка, снова покачав головой, не поверил полицейский. Мы поругались, и мне нужно было обязательно увидеть его, чтобы пообщаться. Мне очень жаль, но боюсь, у вас больше не будет возможности с ним пообщаться, перебил Маросу полицейский. К сожалению, должен настоятельно просить вас покинуть страну. После каждого произнесённого предложения он качал головой, словно отбивая этим точки. Пока вы находились в медпункте, нам позвонили из мэрии и просили замять дело, только из уважения к вашему отцу. «Но тем не менее, я должен уведомить вас, что вам временно рекомендуется воздержаться от посещения нашей страны». «Что значит временно воздержаться?» «Не поняла Маруся». «Это значит запрещено». Все, что происходило потом, было буднично, постыдно и серо. Полицейская машина подвезла ее к отелю. «Но тем не менее, я должен уведомить вас, В сопровождении полиции она собрала вещи, выписалась и её тут же увезли в аэропорт, не дав даже переодеться. Уже на паспортном контроле парни в форме жалились и разрешили ей идти одной, взяв обещание, что она не наделает глупостей. Маруся пообещала, прошла проверку и присоединилась к толпе ожидающих рейс. Быстро смеркалось, Желудок ныл от голода, голова и плечо ныли от удара, а сердце ныло от потерянной любви, и этим заглушало все остальное. Маруся стояла у прозрачной стены и смотрела на самолет, лениво подруливающий к нужному коридору. «Извините, пожалуйста», — спросил кто-то на ломаном английском. Маруся обернулась и увидела пожилую семейную пару. «Извините, пожалуйста», — спросил кто-то на ломаном английском. Женщина в смешной шляпке и смуглый мужчина с журналом в руке. Я очень извиняюсь, щуря глаза, начал говорить мужчина: "Ты ребяк карман своей куртки. Но это случайно не вы?" Он протянул Марусе журнал с её фотографией на обложке. "Жена говорит, что это вы, а я говорю, что ей все блондинки кажутся на одно лицо", рассмеялся он. "Это не я", улыбнулась Маруся. "Извините, Извините, эхом ответил японец, победно взглянул на жену и отвёл её в сторону. Марусе хотелось бежать отсюда, бежать от всех людей, от Японии и от Москвы, бежать с этой планеты. Ей было противно её лицо на обложке и не на обложке тоже. Но разве сбежишь от себя? «Внимание! Объявляется посадка на рейс номер 384 Токио-Москва. Просим пройти...» Вежливый голос в динамике сорвался, и одновременно с этим все здание аэропорта погрузилось восьму. «Что происходит? Кто-нибудь понимает, что происходит?» — раздался испуганный женский голос. «Может, землетрясение?» — спросил кто-то еще. «Почему не включаются аварийные огни?» Это был уже мужской голос. «Может, что происходит?» «Я ничего не вижу!» — заныл ребенок. «Ложитесь на пол! Ложитесь, пожалуйста, на пол!» Маруся почувствовала дрожь, пробежавшую по спине. Землетрясение. Она многое слышала о них и знала, что, к сожалению, в этой маленькой стране они не редкость, включая самые страшные с угрозой цунами. Чья-то рука крепко схватила ее за запястье и оттащила от окна. «Куда вы меня тащите?» — закричала Маруся, споткнулась и упала на колени. Ей помогли встать и, поддерживая, потащили дальше. Потом прислонили к стене и нежно взяли за плечи. Ты идиотка. Что? Что ты здесь делаешь? Ты понимаешь, что натворила? Это ты выключил свет. А кроме света тебя ничего не интересует. Я должна была поговорить с тобой. Зачем? Потому что ты неправильно меня понял. Потому что разозлился на меня. Потому что я сходила с ума без тебя и хотела увидеть. Ну вот, смотри. Маруся тихо улыбнулась. Я тебя не вижу. А так. Он провёл руками вверх по её плечам, еле касаясь, взял за шею, приблизил к себе и поцеловал. Маруся почувствовала, как глаза наполнились горячими слезами. Мне Мне запрещено покидать страну, шёпотом сказал Юки. А мне запрещено приезжать. Она услышала, как он усмехнулся. Круто мы с тобой попали. Ну ты же хотела отомстить. Он погладил её волосы. Тут в темноте остался только шёпот и прикосновение. Не плюй в колодец, да? Так у вас говорят. Их пальцы сцепились крепкими замками, и так они стояли и молчали, слушая взволнованные голоса людей в темноте. В кармане сумки зазвонил телефон. "Ответь", шёпотом сказала Юки и отпустила её. Маруся знала, что произойдёт дальше. Она проглотила слёзы, отвернулась и полезла в сумочку. "Надеюсь, ты уже в аэропорту". Да, пап. Уже объявили посадку. Словно по принципу домино один за другим включались светильники на потолке. Удачного полёта. Я встречу тебя сам. Спасибо. Маруся осмотрелась по сторонам, бросила телефон в сумку и отправилась к лежащим на полу людям. Больше всего Марусе нравился тот момент, когда после разгона самолёт отрывался от земли и уходил в небо. На какое-то мгновение возникало ощущение невесомости и собственного полёта. Ещё ей нравилось смотреть в иллюминатор, особенно когда они пролетали над заснеженными пиками гор или разноцветными полями. Сейчас была ночь, и поэтому смотреть было некуда. Разве что бросить последний взгляд на сверкающий город, в который ей, возможно, уже никогда не будет суждено вернуться. Маруся прижалась лбом к стеклу и посмотрела вниз. Там, сумасшечи лазурью, сияло искусственное море, то самое, что заметно даже из космоса. Июки жалел, что она не видела его ночью. Ну вот и увидела. Выхоже, она смотрела на него не одна, потому что все пассажиры вдруг защебетали, восторженно ахая и щёлкая на мобильные телефоны. Вдруг море моргнуло, погасло и загорелось снова, но не целиком, а отдельными участками, словно изображая собой иероглиф. Восторженные крики стали громче. Все обсуждали, как такое могло произойти, и Маруся оказалось, что она знает, как. Что там написано? спросила она у той самой пожилой пары, что подходила к ней в аэропорту. Там написано: до встречи, щуре лукавые глаза, ответил японец. Маруся закрыла лицо руками и улыбнулась.